Часть четвертая. Костер в тумане. Мшистых лун, неживая равнина и ушедший под землю крови, равнина крови старинной, свет вчерашний и свет грядущий, тонких трав неживое небо, свет и мрак над песком стоящий. Фредерик Гарсия Лорка. Глава 18. 2229 год от Великого Исхода. Шестой день месяца лебедя. Старая граница. Чернолесье. Лесная тропа не предназначалась для конных прогулок. Ехать по ней можно было лишь по двое, причем всадники то и дела соприкасались с тременами. Однако даже плохая дорога лучше никакой. Болотистые мелколиственные леса внутреннего Элленда и окраинной Таяны с густым подлеском, завалами из бурелома, оврагами и промоинами были местом скучным и гиблым. Люди здесь все больше жались либо к озерам и речкам, либо к Идаконскому тракту, что вел от Гелани до переправы, и от переправы дальше в Эланд. Другой большой дороги здесь не было, чему Рене был несказанно рад. Не было тут и пограничных застав, да и зачем они были нужны, когда Эланд и Таяна несколько веков составляли чуть ли не единое целое, а богатством здешние края похвастать не могли. Те, кто подавался из Арции в Таяну, предпочитали селиться южнее, где и земля была получше, и зима покороче, а в чащах до да болотах северо-запада раздольно чувствовали себя только травники да охотники за мелким, но ценным зверьем, на вроде черной белки, которую весьма уважали арцистские модники. И эланские герцоги, и таянские короли на Чернолесье внимания не обращали. а немногочисленные местные жители никогда никаких хлопот никому не причиняли. Жили себе и жили. Неудивительно, что Рене знал пограничья хуже, чем побережье и даже предгорную Таяну. Старая дорога в Гелань не искупала всеобщего пренебрежения к этим краям, тем паче, что с побережья, которое, собственно говоря, и было настоящим с сподручнее добираться до Таяны через Гверганду и фронтыру. Да, когда-то Когда рысь и альбатрос только-только заявили о себе, а Арцидская империя переживала пару рассвета, и Даконский тракт был оживленным и людным, но чем сильнее становились молодые государства, тем большую уступчивость демонстрировали фронтырские бароны и мунские владыки. В конце концов, удобную прямую дорогу вдоль Лисих гор прозвали Эландской тропой, да и Гверганда последнюю сотню лет только формально считалась имперским городом. На деле же заправлявшие там купеческие старшины давно превратили ее в вольный порт, а северную армию терпели только в обмен за право беспошлинного вывоза арцистских товаров. Шли годы, Гверганда все больше богатела, богатели и морской Элланд и восточная Таяна, а в лесах погранича ничего не менялось, за что ренне аррой готов был благодарить всех богов прошлых, настоящих и будущих. так как их сша не замысел мог сработать только в случае неожиданности. И вот теперь шесть сотен серебряных пробирались узколесной тропой, распугивая белок. То, что они задумали и с чем, скрипя сердце, согласились и командор Мальвани, и архипастырь, могло прийти в голову только маринеру и бывшему смертнику. Ни один военачальник и тем более политик не решился бы на подобную авантюру. Но эламский герцог поразмыслив пару ночей, окончательно убедил себя в том, что у них есть лишь один выход. Пока Годой прибирает к рукам Арцию, они должны захватить Таяну и, закрыв изнутри Гримихинский перевал, запереть Годоя с его гоблинами и То, что последует за этим, виделось весьма смутно, а потому об этом решили не думать, полагая, что предусмотреть все нельзя. а излишняя предосторожность в том отчаянном положении, в котором они оказались, только мешает. План был прост. Скрытно подойти к Геллане со стороны Рысьвы и отрядить кого-то из Серебряных на разведку в город. Рене и Шандер не сомневались, что союзников там немало. Ну, не может такого быть, чтобы Гелань, в которой испокон веку жили друзья, за несколько месяцев превратилась во вражеское логовище. Судя по всему, годой увел с собой большинство торскийцев и тех таянцев, которых удалось купить или запугать. В городе же остался пусть вооруженный до зубов, но вряд ли многочисленный гарнизон, способный держать в страхе и повиновении безоружных и растерянных горожан. Однако за время своих скитаний по южным землям счастливчик Рене убедился, что ни одно войско не способно остановить таких вот мирных жителей, когда они... Захмелев от своей смелости, топча и своих, и чужих, с ревом бросаются на ощетинившиеся пиками строй, поджигая собственные дома, толкая в пламя тех, перед кем еще вчера трепетали. Рене доводилось видеть городские бунты, и он знал, что остановить их сложнее, чем выиграть битву. Адмирал не сомневался, что достаточно небольшого толчка, и Гелань встанет на дыбы. Несомненно, многие погибнут, но если допустить задуманную Михаем Аденскую резню, если позволить втянуть себя в изматывающую войну, жертв будет много больше. Кроме того, Орой знал, что ему удастся взнуздать восстание и направить в нужное русло. Да, придется кое-кого повесить, а самозванного кардинала Тиберия отдать на милость толпы, но в данном случае это будет оправдано. Если в светлый рассвет в главном храме Гелани герцог раны примет из рук кардинала Максимилиана объединенную корону Эланды и Таяны, вопрос о правомощности регенства Гадоя будет снят. Захватив столицу королевства, он сможет ее удерживать сколь угодно долго, даже если не удастся овладеть высоким замком. Он поднимет фронтиру, перекроет горные дороги, отрезав Гадоя от Тарски. И еще была Ланка. Герцог хорошо, слишком хорошо помнил гордую головку, обрамленную отливающими медью кудряшками, грациозные небрежные жесты, звонкий смех. Как могло случиться, что она примкнула к врагам, она, так остро ненавидевшая ложь и несправедливость, не скрывавшая своего отвращения к годою? Рене и хотел бы забыть, да не мог». Их последний безумный разговор в оленьем замке, когда принцесса с горящими глазами развивала перед ним план захвата империи, нет-нет, да и начинал звучать в ушах. Что ж, жажда власти перевесила жажду любви, и она отдалась годою. Рене скрипнул зубами. Честно и самим собой, он не мог не признать, что свадьба Ланки стала для него личным оскорблением. а ее письмо, принесенное гоблином, лишь усилило чувство опустошенности и непонимания. Герцог не хотел больше думать об этой женщине, но думал. Он не хотел ее видеть, а ехал к ней, допуская, что, возможно, именно ему придется принуждать ее к разводу с Гадоем, причем не только словами. А развод этот был необходим, крайне необходим. Впрочем, решать, как поступить с Иланой, было, мягко говоря, преждевременно. Сначала нужно было незаметно добраться до Геллани, К счастью, тянущиеся по обе стороны символической границы влажные лиственные леса со множеством троп и тропинок были хорошим убежищем. Рене собирался пройти по ним до Червонного Кряжа, затем овечьими тропами до истоков Ембера, откуда до Голландии не больше полутора дья. Герцог неплохо знал те места, изобилующие косулями и кабанами, к тому же именно там лежали изначальные владения рода Гордани. Кто-кто, а вассалы графа не питали особой нежности к узурпатору. Там, в старинном, но все еще неприступном замке, можно было надежно укрыться и ждать возвращения разведчиков. Конечно, годой не мог оказаться столь глуп, чтобы оставить без внимания вотчину врагов. Он наверняка подарил серый утес кому-то из своих халуев, но Рене это не волновало. Он знал, как скрытно проникнуть в замок, даже если он осажден или захвачен годуевцами. Что ж, в последнем случае у него в руках окажутся заложники или трупы, но серый утес – ключ к Геллане, и он будет взят. Рене не сомневался, что там найдется немало добровольцев, готовых примкнуть к шести сотням серебряных, везущих с собой в седельных сумках свои знаменитые доломаны. Самозванец не ожидает такой наглости, не может ожидать. Конечно, знай, Михай, что от родового гнезда Шандера до Гелани есть потайные тропы, он мог бы предвосхитить планы эландцев, но Годой был занят другим, и это вселяло надежду. Герцог незаметно взглянул на едущего ряда Максимилиана. Клирик, надо отдать ему должное, почти сразу согласился с безумным предложением герцога. Пока Годой прибирает к рукам империю, а Феликс с Малевани укрепляют Гверганду, — и разворачивают городские пушки в сторону Арции захватить Гелань. Особую привлекательность для кардинала составляла перспектива низвергнуть посягнувшего на его титул Тиберия и пристать перед жителями Таяны в романтическом ореоле борца за справедливость. Что ж, святой отец знал, чего хочет от этой жизни, и готов был ради этого многим рискнуть. Таких союзников Рене уважал. Максимилиан связал свою судьбу с северо-западом, а Роя это устраивало. Он не сомневался, что красавец-кардинал втайне мечтает о посохе архипастыря. Вот пусть и добывает этот посох здесь, в Таяне. Рене не стал бы полагаться на слово клирика, а изъявление дружеских чувств, непроверенных временем и морем, у него редко вызывало доверие. Но когда помощь исходит от человека, чьи интересы неразрывно связаны с твоими, это достойно внимания. Кардинал и герцог нравились друг другу, хоть подчас и говорили на разных языках. В одном же они сходились — годой должен быть побежден, и как можно скорее. Серебряные тоже мечтали лишь об этом. Поэтому, когда Гордани объяснил им задачу, обычно хмурые физиономии расцвели улыбками, не сулящими торскицам ничего хорошего. Единственным, что слегка опечалило воинов, была разлука с их капитаном. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Шани был нужен на Аденском рубеже, так как никто лучше него не знал Гадоя. О другой причине, а именно о том, что Шани может быть опасно возвращаться в высокий замок, Рене благоразумно молчал. К тому же у графа Гордани была еще одна задача. Кто-то должен был подменить Рене, и этим кем-то мог быть лишь Шандер. Хорошенько припомнив то, чему он обучился у своих странных покровителей с островов, Рене сотворил простенькую иллюзию, которая должна была исчезнуть, лишь вступив в соприкосновение с ним самим. Для Ромиерли подобный фокус был делом минутным. Рене же провозился всю ночь, но в итоге разобрать, кто из двоих, вышедших из башни Альбатроса с разрывом в две оры, был герцогом Эланда, кто его двойником, сумел бы либо синяк с кристаллом поиска, либо человек — настолько хорошо знавший обоих, чтобы заподозрить неладное по словам и жестам. О том, что в Верганде сейчас находится не герцог Аррой, а его таянский друг, знали лишь Феликс, Мальвани, Эрик с Ягобом и Диманом, сам Шани и вездесущий Зенек. Ренея не сомневался, что не сумеют сохранить тайну, даже если Михай каким-то образом сможет прощупать Гверганду в поисках заклятий. Он вряд ли заподозрит исчезновение человека, возглавляющего оборону. Ему и в голову не придет, что Рене оставил передовой рубеж, хотя как раз это было можно сделать со спокойной душой. В таланте Сезара Мальвани вести наземные оборонительные бои Рене не сомневался. Это было у командора в крови, равно как в крови его Рене-Арроя было водить в сражение армады. Гверганда должна была продержаться до того, как он, Рене, захватит Таяну, перекроет путь из Тарски в Арцию и, если повезет, найдет средство открыть гоблинам глаза на их подлого союзника. 2229 год от Великого Исхода, шестой день месяца Лебедя, Нижняя Арция. Уже два месяца Луи вел своих людей к лисингарам горам. Лакское поле, поле позора Арции, осталось далеко. Впереди была северная фронтера, а за ней гремиха, которую нужно было как-то перейти. За время пути разношерстный отряд превратился в единое целое, словно бы из ниоткуда появилось несколько младших командиров, соорудили даже подобие арифламмы. Может быть, потому что они не только уцелели в битве, но и полностью выполнили свой долг, а еще потому что большинство воинов Луи были молоды. А погода установилась такая, что предаваться отчаянию и не любить жизнь было просто невозможно. Настроение в отряде было самым боевым, а иногда даже веселым. Они твердо знали, куда и зачем идут. К тому же, по дороге, им удалось немного потрепать тыловые торские части и даже захватить несколько пленных. Годой чувствовал себя в арции как дома. Победители никак не ожидали нарваться у себя в тылу на сколько-нибудь боеспособный вражеский отряд, и Луи не смог удержаться от искушения. Первый раз они сцепились то ли с группой мародерствующих фуражиров, то ли просто с мародерами, грабившими небольшую деревеньку в четырех днях ходу от лага. Судя по всему, это был далеко не первый подвиг торскийцев, так как недалеко в тенечке они оставили несколько фур. доверху заваленных всяческим припасом. Это и решило дело. В отряде Луи было десятка-два раненых, в том числе и двое тяжелых. Лошади еще с грехом пополам перебивались под ножным кормом, а вот людям пищи явно не хватало. Из осторожности Луи сначала вел своих быстро, как только мог, опасаясь, что торскийцы примутся прочесывать леса в поисках уцелевших, а для выполнения его безумного плана требовалась скрытность, скрытность и еще раз скрытность. Похоже, однако, что он переоценил узурпатора или недооценил алчности и наглость его солдат. Переброшившись парой слов с Ноэлем, который в меру своих сил заменял погибшего Шарля Матея, принц решил, что подвернувшуюся возможность грех упустить. Захватить обоз оказалось легче легкого, но, сказав утро, говори и день. Отпускать мародеров было нельзя, и их не отпустили. Те так и не поняли, что и как произошло. Атака была мгновенной и слаженной, не прошло и четверти оры, как отряд Луи оказался полноправным хозяином деревни, пары десятков трупов и десятка пленных, оказавшихся весьма словоохотливыми. Как и следовало ожидать, это были свеженькие арцизские наемники, совсем недавно такие же крестьяне, как и те, которых они нынче грабили. Вербовщики им обещали жалование, красивую одежду и полную безнаказанность. Так как лишь те, кто признал власть императора Михаэла I годоя Волинга, могут рассчитывать на его защиту. Крестьяне же в таких тонкостях не разбирались, и если кому и верили, то Войту и Клирику, которым так никто и не удосужился сообщить, что в Мунте нынче сидит не базилек. Пользуясь этим, новобранцы объявили сельчан-изменниками и с чисто крестьянской основательностью принялись вычищать чужие подворья, причем наиболее хозяйственные и дальновидные намеревались отправить отобранное добро на свою не столь уж и далекую родину. Ремесло солдат им явно нравилось, пока их триумфальный путь не пересекся с путем отряда Луи. Принц не знал, злиться ему или смеяться, но решать нужно было быстро, и он решил. Разоружив горе-вояк и вернув захваченное в деревне законным владельцем, Луи посчитал остальные трофеи своей законной добычей. Труднее было решить, что делать с пленными. В конце концов, Луи оставил на попечение господина Войта всех, кроме двоих вербовщиков и одного дылды с зайчей губой. ненароком прибившего до смерти старуху, грудью вставшую на защиту своих кур. Эти были прелюдно повешены, после чего Луи ушел, на всякий случай дав понять, что пробивается в кантиску. Их не преследовали. То ли обман удался, то ли лишенные вожаков и оружия горе-гадоевцы разбежались по домам, а может, их прикончили крестьяне. Принц об этом не думал. Набег на мародеров изрядно поправил их дела, а два дня спустя они подстерегли группу из десятков всадников, сопровождавших карету. Не ушел никто, а Луи стал обладателем донесения Олельского наместника императору. Впрочем, толку от письма не было никакого, так как хоть оно и было написано на языке, показавшемся Луи испорченным арцизским, смысл послания был темен и непонятен. Слова вроде бы складывались в осмысленные фразы, но какое отношение имело к происходящему, к примеру, какая-то вновь опустевшая чаша? Ни Луи, ни Наэль не понимали этого. Пленный гонец молчал, тупо глядя в землю, а ночью умудрился как-то освободиться и попытался убить Луи, после чего его пришлось прикончить. Принц пожал плечами и повел своих дальше. Теперь они шли очень медленно, старательно обходя города и большие села, пополняя запасы за счет вражеских фуражиров и безжалостно истребляя отставших от крупных отрядов торскийцев, а недалеко от заболоченной безымянной речушки приняли бой с почти равным им по силе кавалерийским отрядом. Неожиданность и то, что врага удалось загнать в болотце, сделали свое дело, и сотня солдат была для годоя потеряна. После каждого удачного боя Луи резко менял направление, чтобы сбить со следа возможных преследователей. Важно было, чтобы торскицы считали его выходки действиями разных отрядов, чтобы никто не догадался, что речь идет о горстке людей, пробирающихся в Элланд. Пока им везло, но чем ближе Луи подходил к лисим горам, тем больше сомнений одолевало принца. Он не сомневался, как в том, что перевал охраняют, так и в том, что даже прорвись они через Гремиху, в степной таяние им будет не спрятаться. Дорога же вдоль гор вдвое длиннее и никому из его отряда неизвестна. 2229 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Лебедя, старая граница. Таянцы всегда славились тяжелой конницей, а уж серебряные и вовсе были первыми всадниками благодатных земель, оставив в этом благородном деле далеко позади и золотых, и арцийскую императорскую гвардию. Кое-кто, впрочем, был склонен превозносить до небес мастерство атевов и стремительность их сухих, легконогих лошадей, но знатоки полагали кощунственной саму постановку вопроса – разве можно сравнивать стрижа и ястреба? Приоритет серебряных в конном деле был столь же очевиден, как и первенство эландцев в деле морском. И тем не менее лошади вышли из повиновения. Все. Знаменитые на весь свет серые в яблоках драганты, выезженные и выученные так, что бегали за своими хозяевами не хуже собак и не боялись ни выстрелов, ни гроз, ни диких зверей, дрожали всем телом и отказывались сделать хоть шаг. Растерявшиеся всадники изо всех сил пытались совладать с покрывшимися пеной, упирающимися скакунами, и не могли. Рене опомнился первым, может быть, потому что, предпочитая лошадиной спине доски палубы, не привык полностью доверять нервным четвероногим тварям. Герцог велел отходить, но как можно тише. Кони не только выполнили команду, но понадобилось все умение наездников, чтобы удержать их от бешеного галопа. — Что это было, монсеньер? — вопрос задал Стах Герри. заменивший в Таянском походе от бывшего с Шани на аденские берега Зенека. И те же слова были готовы сорваться с шести сотен губ. — Не знаю, — Рене покачал головой, — но хорошо бы это обойти стороной. Нельзя рисковать и ввязываться в схватки неведомо с чем. Если нам навяжут бой, придется драться. Но тогда ни один, вы слышите, ни один противник не должен уйти. Иначе весь наш поход станет бессмыслицей, если не самоубийством. Пока нам везет, ветер дует в лицо, вот кони и почуяли какую-то мерзость. Разумеется, Рене не был уверен, что о лошадей смутил какой-то запах. Вполне вероятно, их испугало нечто другое, но говорить об этом спутникам адмирал счел излишним. Равно как и то, что они могли наткнуться на барьер, выставленный Михаем вдоль всей границы. В последнее, впрочем, Рене не верил. Сам он был не ахти каким колдуном, но понимал, что для создания магической защиты такой силы и протяженности, да еще действующей вдали от поставившей ее, а в том, что Михай Гадой сейчас в Арции, сомнений не было, нужна почти божественная мощь. И тем не менее, Рене не сразу нашелся, что ответить Максимилиану, вполголоса выразившему свои сомнения. Нет. Кардинал не боялся. Во всяком случае, в его словах страх не ощущался, скорее тревога о том, правильно ли они поступают. Рене не был в этом уверен, но он уже успел убедить себя в том, что другого пути нет, а раз нет, придется пройти здесь и сейчас. Счастливчик Рене никогда не ждал у моря погоды, и если судьба загоняла его в угол, бросался ей навстречу. До сих пор это его спасало. Конечно, Когда-нибудь любое везение может прекратиться, но почему это должно случиться именно сегодня? Рене медленно покачал головой и неожиданно подмигнул клирику, ярко сверкнув глазами. Поздно нам поворачивать, господин кардинал Таяны и Эланде. Впрочем, если вам кажется необходимым вернуться к вашим услугам Квинта Роцлова. Нет. Лирик довольно убедительно улыбнулся. Возвращаться с полдороги плохая примета, да и в таяние я нужнее, чем на Адене. Его свидетельство может без меня обойтись, а вы нет. Ну что ж, тогда вперед, а точнее назад. Мы не так уж далеко отъехали от последней развилки. Сменим тропу, а там поглядим. Встах, возьми двоих и проверьте, как там и что. Незачем еще раз пугать лошадей. О том, что в прошлый раз разведчики ничего не заметили, Орой решил не напоминать. Сташек Бравов скинул два пальца к несуществующей кокарде и пустил коня рысью. Рене придержал своего воронова, как две капли воды, похожего на уведенного господином Бочево. С пол-оры все стояли, вслушиваясь в шорох листьев над головой. В лесу было тихо, даже слишком тихо, и это Рене, побывавшему в ласковое пуще, очень не нравилось. Но не стоять же вечно, и герцог, к глубочайшему облегчению Воронова, наконец послал его по следам Сташика. По мере удаления от странного места чаще оживало. Пестрые птицы то и дело порхали через тропу, с дерева свешивались немыслимо любопытные черные белки. Все было как обычно в это время и в этих краях. Тропа отыскалась там, где ее и оставили. У причудливой старой ольхи, из расщепленного ствола которой тянулась вверх молоденькая рябинка. Лошади охотно свернули и бодрым шагом двинулись вперед. Не прошло и оры, как место, которое так напугало коней, осталось справа и позади. А еще через четверть оры под ноги разведчикам бросилось двое подростков, мальчик и девочка. Оба светловолосые и коренастые, как большинство здешних жителей, и смертельно напуганные. «Надо отдать справедливость Ташику. действовал тот быстро и разумно. Один из разведчиков, не дожидаясь, пока ребята объяснят, что с ними случилось, бросился назад. Другой, напротив, медленно двинулся вперед по тропе. Сташик же спрыгнул с коня и, тряхнув парнишку за плечи, нетерпящим возражения голосом велел рассказывать. «Это помогло». Подняв на адъютанта светло-голубые глаза, юнец, торопливо сглатывая и не выпуская руку подружки, забормотал: Убивцы! Пришли с восхода. Много. Всех половили. Мы за огородкой спрятались, на краю. Загулялись к вечеру. Забоялись запоздно домой идти. А оттудочка эти, верхами. Мы как завидели, так бежать. Такой страх! Того, что произошло в деревеньке, парочка не видела. Чувство ужаса приковало их к земле, а когда Ктинке и Раво вернулась способность двигаться, они бросились бежать со всех ног и бежали, пока не налетели на сташика. Что ж, не мудрено, что они испугались. Лейтенант Рослов не забыл, как дрожал его испытанный конь, повидавший куда больше выросших в лесу ребятишек. Сельцо ваше далеко? Оказалось он далеко, как раз в той стороне, куда отказывались идти лошади. Посмотреть? — Рослав прямо-таки умоляюще взглянул на Рене. Бравый лейтенант не был в ласковой пуще и не видел растерзанного в клочья вместе с конем воина. Он много чего не видел, этот Рослав, и рвался в бой. Виноват в этом был Рене, не желавший заранее запугивать людей неведомым. Конечно, можно приказать двигаться дальше, но оставлять в тылу разбойников, напавших на мирную деревеньку, значило пусть слегка, но подорвать доверие воинов. С другой стороны, ввязываться в бой означало раскрыть себя. Рене на мгновение задумался. Проклятый знает, что там за мерзавцы, а вслепую и на мышей не охотятся. Роцлав, Сташек, гляньте, что там, только тихо. Если бить, то так, чтобы ни один не ушел. Давайте вперед, если лошади упрутся, спешится. Роцлав кивнул, и двенадцать конных тихо двинулись вперед, остальные деловито готовились к возможной схватке. Ждать пришлось недолго. Разведчики дело знали, им удалось подобраться к самому краю деревни. Лошадиный страх, чем бы он ни был вызван, рассеялся. В деревеньке действительно чужаки, к городке привязаны кони, но в самом селе тихо, как в могиле. Пришельцы, кто бы они ни были, странная сигна, которые были помечены седла, что-то вроде белых ветвистых рогов, не стерегутся совершенно, так что как только так сразу. «Добро!» Рене кивнул, Странное сигна живо напоминало об осеннем кошмаре и пророчестве, но пугать никого до времени не стоило. Сколько людей нужно, чтобы оттуда ни одна собака не выскочила? — Двух квинт за глаза и за уши хватит, — отозвался Рослов. — Вообще-то я одной довольно, но чтоб уж той, что никто не ушел, возьмешь три, а Рой был очень серьезен, при попытке удрать убивать на месте, с остальными... Адмирал голько ухмыльнулся, — как только убедитесь, что это убийцы, поступать по коронному праву, пленных не брать, кроме двух или трех, связать, чтобы пальцем пощевелить не могли. Все! Рене и сам бы хотел броситься в бой, но как раз этого он себе не мог позволить. Будущий король Таяны и Элленда должен рисковать головой лишь тогда... Когда от его шпаги будет зависеть гораздо большее, чем судьба лесной деревушки, в которой, как что-то ему подсказывало, они вряд ли отыщут уцелевших. 2229 год от Великого Исхода, восьмой день месяца лебедя. Фронтера. У нее были легкие пепельные волосы и огромные зеленоватые глаза, в которых, казалось, плясали солнечные зайчики. Она стояла на краю поляны, задумчиво разглядывая Луи, и молчала, решительно ничем не напоминая всех тех женщин, с которыми он когда-либо имел дело. И одета она была как-то странно. От переливчатого золотисто-зеленого платья не отказалась бы самая изысканная мунская красавица. Но рукава внизу были не скреплены запонками, а щиколотки открыты, как у простолюдинки, да и маленькие узкие ступни были босы. И еще на ее плече сидела и никак не желала улетать большая белая бабочка со строконечными крыльями. Бойкость в обращении с прекрасным полом была у Луи в крови, но тут он растерялся. А лесное диво, видимо, составив, наконец, впечатление о пришельцах, вышло из кустов, которые, казалось, сами раздвинули ветви и подошло почти вплотную к принцу и стоявшим за его спиной воинам. «Я жду вас уже давно!» Голос у нее был неожиданно низкий и грудной. Времени ждет, нужно спешить. Но кто вы? Я? Не имеет значения. Я должна проводить вас к той, которая объяснит все, что можно объяснить. Принц слышал и не слышал, одновременно вглядываясь в нежное треугольное личико. Она не была столь юной, как показалось в начале, и она без сомнения не была ни крестьянкой, ни простой горожанкой. Луи прозакладывал бы последнее фамильное кольцо против обглоданной кости, что перед ним на блеска. Но что во имя проклятого она делает здесь, в лесу, одна? И кто и зачем их ждет, ведь они изо всех сил скрывали свое присутствие. Принц щелкнул каблуками и склонил голову. «Благородная сеньора, я и мои люди к вашим услугам. Вашим людям, принц, лучше дойти по этой тропе до озера и остановиться на отдых. Они устали». — А там их ждет свежая вода, хорошая рыбалка и охота. Скажите им, что вы скоро вернетесь. — Ваше Величество, Дан Луи, — возмущенно зашептал Ноэль, — она же свихнутая, сразу видно. Не ходите никуда, ну хоть меня возьмите. — Нет, — также же шепотом огрызнулся Луи, — я пойду один, я чувствую, что это очень важно. 2229 год от Великого Исхода, восьмой день месяца лебедя. Старая граница, село Петрище. — Вы полагаете, это они? Максимилиан из последних сил сохранял хладнокровие. — Помяни волка к зимней ночи. Рене непроизвольным жестом убрал с лба белую прядь. Я уже свыкся с мыслью, что любая чертовщина ведет в Тарску, а потом... Мы же видели, что творится с лошадьми. Разбойников тут отродясь не водилось. Им подавай большие дороги до оборонские угодья». А тут земли не то что бедные, но смирные какие-то, брать, в общем-то, и нечего. Разве шкурки, ну, в эту пору зимнюю добычу уже забрали перекупщики? Да и незачем для этого окружать деревню, куда проще постеречь негациантов, объехавших десяток, а то едва таких выселок. Монсеньор, кардинал внимательно вгляделся в бледное голубоглазое лицо. Если людей, как вы полагаете, убивают посланцы Гадоя, то зачем? — Зачем? А разве церковь в старые годы не провозгласила анафему, идолопоклонникам, приносящим человеческие жертвы своим несуществующим богам? Вот за этим, за самым, святой отец. Только я боюсь, что эти боги, в отличие от разрисованных досок, которым вы молитесь, не такие уж несуществующие, и каждая такая деревенька придает им силу. — Рене, вы... — Максим Ильян аж задохнулся. «Я уже сорок восемь лет, как я», — отмахнулся и «Я признаю церковь как институт политики. Я очень уважал Филиппа и понимаю и ценю Феликса. Да и с вами, ваше предсвященство, мы ладим. Но сейчас идет война. Я не могу и не хочу прятать голову в песок, как дурная птица из Эр-Атева, которая и летать-то разучилась. Я повидал много, в том числе и того, чего, по словам академиков и церкви, не может быть». но вот доказательств присутствия Творца Всеблагого и Всемогущего мне как-то не попадалось. Так что нам с вами придется взять его работу на себя. На людях я готов стоять на коленях со свечкой в руке. Это нужно не для меня, не для Творца, а для общего дела. Но с вами я буду откровенен, и надеюсь, вы со мной тоже, иначе у нас ничего не выйдет. — Вы отчитали меня, как ребенка, — насупился клирик, — но я понимаю вас и со многим согласен. Только меня всю жизнь учили не называть кошку кошкой и, в любом случае, цитировать книгу книг. Это сильнее меня. Я делаю это, не задумываясь, когда слышу еретические речи. До встречи с вами самым большим еретиком мне казался покойный архипастырь, Так я и с ним невольно вскидывался на дыбы. Привычка? — У каждого свои привычки, — согласился герцог. — Что это? Сташек возвращается, и побери меня проклятый, если с ним все в порядке. Адъютант действительно производил впечатление человека, который средь бела дня увидел привидение. Он был не столько перепуган, сколько потрясен до глубины души. Хорошо хоть темного ужаса, которого опасался Рене, в его глазах не было. Юноша, тем не менее, владел собой достаточно, чтобы остановить коня и обратиться к герцогу, как и полагалось Серебряному. Рене, будучи истым элансом, не обращал внимания на воинские ритуалы, столь любимые таянцами и арцийцами, но серебряные упорно им следовали, словно убеждая самих себя, что все в порядке, и они по-прежнему гвардия наследника таянской короны. Адмирал им не мешал, даже иногда подыгрывал, но сегодня был не тот случай. — Что там? Судя по тебе, боя не было. Они что, ушли, оставив коней? — Нет, мансеньер. Старшик изо всех сил старался выглядеть бывалым воякой, но когда он волновался, его семнадцать лет заявляли о себе в полный голос. «Они все там. И жители деревни тоже. Мертвые. Все? Все. Эти рогатые перебили селян, а затем кто-то прикончил и их. Я таких стрел отродясь не видел. И никто из наших тоже. — Поехали, — бросил Рене, пришпоривая коня. Тот обиженно обернулся, но промолчал. То, что ржание в дороге является страшным преступлением, он усвоил еще в жеребячем возрасте. Максимильян, поправив поправив наперстный знак, последовал за герцогом, мысленно готовясь к неприятному зрелищу. Но приготовиться к такому было свыше человеческих возможностей. Все жители деревни, что-то около сотни человек, с перекошенными от смертного ужаса лицами, лежали на небольшой площадке в центре деревушки. Хоть приграничие и считалось вотчиной церкви единой и единственной, местные предпочитали молиться каким-то своим богам, и вместо иглеция посредине поселка возвышалась огромная ель, вокруг которой стояли четыре из украшенных шеста, отмечая стороны света. Клирик вспомнил, что обитатели этих мест упорно поклонялись мировому дереву, чье многочисленное потомство снабжало их всем необходимым и четырем стихиям. ветру восходу, огню полудню, земле заходу и воде полуночи. Отучить их от этой дурной привычки у церкви как-то не получалось, а искоренить ересь огнем и мечом без помощи таянских и эланских властителей было невозможно, да и рыцарей, желающих отправиться в святой поход в эти гиблые места, не находилось. Емборы и эланские волинги предпочитали с церковью не враждовать и без напоминаний Пополняли за крома единой и единственной, в том числе и дарами чернолесья, так что вечное проклятие его жителям все же не грозило. Защиты, впрочем, они тоже не дождались ни от своих смешных башков, ни от Творца. Те, кто захватил деревню, действовали умело и безжалостно. Они перебили людей, как мух. Бедняги даже не пытались сопротивляться. Матери не прикрывали собой детей, мужья не защищали жен. Во всей деревеньке не нашлось ни одного храбреца с голыми руками, бросившегося на вооруженных воинов и принявшего смерть лицом к лицу. Луи Арциский, окажись он тут, узнал бы руку своих недоброй памяти незнакомцев, но здесь все было проделано более чисто. Убитые лежали в одинаковой позе лицом к священному для них дереву, ногами к околице. Все лица были искажены животным страхом, но никаких следов насилия видно не было. Только к стволу гигантской ели белыми ветвистыми рогами была пришпылена молодая девушка. И это была единственная кровь, от отчего погибли остальные, было непонятно. Смерть убийц выглядела более вещественно. Около трех десятков человек в светло-серых коротких плащах валялось у окровавленного ствола и по краю площади, и в теле каждого торчала длинная бело-оперенная стрела, одна единственная. Неведомые стрелки били без промаха. Максимилиана передернула, когда Рене рывком вытащил из тела лежавшего ничком коренастого человека сверкающую стрелу. Клирик готов был покляться как в том, что он никогда не видел столь совершенного оружия, так и в том, что в глазах Рене промелькнуло явное узнавание и невероятное облегчение. Несмотря на весь ужас открывшейся им сцены, герцог на глазах помолодел. Странным образом его настроение передалось окружающим. Серебряные споры, повинуясь отданному приказу, принялись за невеселое приготовление, но на их лицах теперь читалась уверенность в успехе. Максимилиан ловко спешился. Он весьма гордился своим умением ездить верхом и подошел к рою. — Вы хотите и сжечь, мальчинир? — Ну, не бросать же так. Вряд ли лесные твари на них посягнут, но нельзя оставлять людей без последнего прибежища. А эти, — он указал рукой на отмеченных знаком белых врагов, — мне как-то будет спокойнее, если они сгорят. Но тогда с мыслью о тайне придется распрощаться, дым будет виден издалека. Только если кто-то догадается залезть на дерево и посмотреть вверх, но я не собираюсь рисковать. Максимельян пожал плечами и отошел, наблюдая, как воины сволакивают тела убитых к подножию ели. Несчастную девушку, освободить которую от страшных врагов смогли лишь трое крепких мужчин, да и то с большим трудом, положили в углубление между узловатыми корнями, и кто-то, кажется, Сташек, вложил в тоненькие руки ветку можжевельника, дерево, которое ланцы почитают угодным великому орлу. Убить же, стараясь не прикасаться к ним иначе, как через найденные в домах плотные тряпки, затащили в один из деревянных, проконопаченных мхом домишек, после чего Рене велел всем, кроме Квинты Ротслава, вернуться в лес. Максимильян тоже остался. Адмирал смирил его испытующим взглядом, но ничего не сказал. Когда все ушли, Рене взял еще одну ветку можжевельника и высек огонь. Острый запах горящей смолы затопил все вокруг. Рене стоял, держа в руке импровизированный факел, и молча смотрел в огонь. Кардинал, сам не понимая, что делает, быстро сотворил знак. Сердце бешено заколотилось в предвкушении чуда. И чудо произошло. Огонь не съедал ветку, а застыл на ее конце громадным рыжим цветком, затем цвет его начал меняться, становясь алым, малиновым, лиловым и, наконец, темно-синим, почти черным. Эландец высоко поднял палающую ветвь и в то же мгновение, словно в ответ, занялась ветка в руках убитой. Черное пламя охватило вековую ель и четыре шеста, накрыв погибших огненным плащом. Рене молча склонил голову, словно отдавая последние почести, а затем протянул руку в направлении избушки, ставшей местом упокоения убийц. Дом вспыхнул, как солома на ветру. Отливающие синевой черные языки беззвучно рвались ввысь, но к небесам не поднималось ни одной струйки дыма. Жара тоже не ощущалась. Клирик и полсотни воинов завороженно смотрели на своего вождя, застывшего с высоко поднятой огненной ветвью между двумя гигантскими черными кострами. Потом Максимилиан не мог припомнить, сколько времени все это продолжалось, то ли целую вечность, то ли мгновение. Когда же пламя резко угасло, словно бы вросло в землю, на выжженной земле не осталось ничего, ни косточки, ни железной пряжки, ни обугленного пня. Только две черные проплешины, пятна ночи на красной лесной почве. По виной странному порыву, клирик подошел поближе и пощупал ладонью место, где только что полыхал огонь. Земля была совершенно холодной. А потом появились они. Два всадника... Один в белостяжном плаще, другой в золотистом. Медленно выехали на площадь, Ироне быстро пошел, почти побежал к ним навстречу.